Глава 10, 37. Параллель Через неделю после того, как яхта Дункан обогнула мыс Пилар, она на всех парах вошла в бухту Талькауано, великолепную гавань, длиной в 12 и шириной в 9 миль. Погода стояла дивная. Небо в этом краю с ноября по март безоблачно и вдоль берегов, защищенных андами, неизменно дует южный ветер. Следуя приказанию Эдуарда Гленарвана, Джон Манглс вел яхту все время вблизи берегов архипелага Чиллоя и других бесчисленных обломков этой части американского континента. Какие-нибудь остатки разбившегося судна, сломанные запасные реи, Кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могли навести Дункан на след крушения Британии. Но ничего не было заметно. И яхта, идя своим путем, бросила якорь в порту таль спустя сорок два дня после того, как покинула темные воды залива Клайд. Гленорван велел спустить шлюпку, Сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они высадились на берегу у эстакады. Ученый-географ хотел применить на практике свои знания испанского языка, над изучением которого он столь добросовестно трудился, но, к его крайнему удивлению, туземцы не понимали его. «Очевидно, у меня плохое произношение», — сказал он. «Отправимся в таможню», — ответил Гленн «В таможне. С помощью нескольких английских слов, сопровождаемых выразительными жестами, ему объяснили, что резиденция английского консула, город Консепсьон, находится в часе езды». Гленн тут же нашел двух резвых верховых лошадей, и вскоре он и Паганель въезжали в большой город» возникший благодаря предприимчивости Вальдивия, этого мужественного сподвижника братьев Писарру. Но в какой упадок пришел некогда великолепный город? Туземцы нередко подвергали его разграблению, сгоревший в 1819 году, опустошенный, разоренный, со стенами еще почерневшими от огня, испепелившего его Город насчитывал теперь едва восемь тысяч жителей. Его уже давно затмил соседний город Таль-Кауано. В Концепсионе никто не желал трудиться, улицы заросли травой, превратившись в проселки, заглохла торговля, заглохла деловая жизнь, все замерло. С каждого балкона раздавались звуки мандалины, через опущенные жалюзи слышалось томное пение, и Консепсьон, некогда город мужей, превратился в деревню, населенную лишь женщинами и детьми. вам не проявил большого желания углубляться в причины этого упадка, хотя Паганель пытался затронуть этот вопрос – Не теряя ни минуты, он отправился к консулу ее британского величества Бентоку. Этот важный чиновник принял его очень учтиво и, узнав историю капитана Гранта, предложил навести справки по всему побережью. На вопрос, известно ли ему что-либо о судьбе трехмачтового судна Британия, потерпевшего крушение у 37-й параллели на Чилийском или Арауканском побережье, Консул Бенток ответил отрицательно. Никаких сведений об этом не поступало ни к нему, ни к его товарищам, консулам других стран. Гленнарвана, однако, не обескуражила это известие. Он вернулся в Талькауано и, не жалея ни хлопот, ни денег, разослал по всему побережью людей на поиски тщетно. Самые подробные опросы прибрежного населения — ни к чему не привели. И так Британия не оставила нигде следов своего пребывания. Гленарван уведомил друзей о том, что предпринятые им розыски не дали никаких результатов. Мэри Грант и ее брат не смогли скрыть горе. Через шесть дней после прибытия Дункана в Талькауану все пассажиры собрались на юте. Леди Эллен пыталась утешить, конечно, не словами, что могла она сказать, а ласками детей капитана Гранта. Жак Паганель снова взялся за документ и с напряженным вниманием изучал его, словно стараясь вырвать у него неведомые тайны. Целый час он разглядывал документ, когда Гленарван вдруг спросил его. «Паганель». Я полагаюсь на вашу проницательность. Не заблуждаемся ли мы относительно толкования документа? Быть может, дополненные нами слова неверны? Паганель безмолвствовал, он размышлял. «Быть может, мы ошибаемся относительно места катастрофы», продолжал Гленорван.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 Разве не ясно, что потерпевшие крушение в ту минуту, когда писали эти строки, боялись попасть в плен к индейцам? — Тут я прерву вас, дорогой Гленарван, — ответил, наконец, Паганель. Если ваши первые выводы правильны, то, во всяком случае, последний кажется мне ошибочным. — Что вы хотите этим сказать? — спросила Эллен. Глаза всех присутствующих устремились на географа. «По-моему, — многозначительно произнес Паганель, — капитан Грант в настоящее время находится в плену у индейцев. И добавлю, что на этот счет документ не оставляет никаких сомнений. Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель». — попросила Мэри Грант. — Нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «Станем пленниками», читайте «Стали пленниками», и все будет ясно. — Но это невозможно, — воскликнул Гленор Ван. Невозможно? А почему, мой уважаемый друг? — спросил, улыбаясь, Паганель. Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы. Отсюда вывод — градусы широты и долготы, означенные в документе, совпадают с местом крушения. «Нет, я с вами не согласен», — быстро возразил Паганель. «Почему не допустить, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка?» И возможно, что эти несчастные попытались уже оттуда, с помощью бутылки, указать место, где они находятся в плену. Но как они могли это сделать, дорогой Паганель? Для того, чтобы бросить бутылку в море, необходимо находиться вблизи моря? Конечно. Но за отсутствием моря можно находиться на берегу реки, впадающей в море. Удивленное молчание встретило этот неожиданный, но не заключавший в себе ничего невероятного ответ. По заблестевшим глазам своих слушателей, Паганель понял, что в сердце каждого вновь затеплилась надежда. Первый прервала молчание Эллен. «Вот эта мысль!» — воскликнула она. «И какая удачная мысль!» — наивно добавил географ. «В таком случае что же надо предпринять?» — спросил Гленнерван. «Я полагаю, что надо начать с того места на американском материке, где проходит тридцать седьмая параллель» затем следовать вдоль нее, не уклоняясь ни на полградуса, до того пункта, где параллель доходит до Атлантического океана. Таким образом, двигаясь по этому маршруту, нам, быть может, удастся найти потерпевших крушение на Британии. — Мало шансов, — заметил майор. — Как немало на это шансов, но мы не имеем права ими пренебречь, — возразил Паганель. «Если мое предположение правильно, и бутылка действительно попала в океан, плывя по течению одной из рек материка, то мы должны напасть на следы пленников. Посмотрите, друзья мои, на карту этой страны. Я докажу вам с полной очевидностью, что я прав». Говоря это, Паганель разложил на столе карту Чили и аргентинских провинций. «Вот, смотрите». — сказал он, — и следуйте за мной в этой прогулке по американскому материку. Переберемся через узкую полосу Чили, перевалим через андские кордильеры и спустимся в пампу. Сколько здесь рек, речек, горных потоков. Вот Рио-Негро, вот Рио-Колорадо, их притоки, пересекающие 37-ю параллель, все они могли свободно унести бутылку с документами в море. Быть может, там, в становище индейцев, на берегу одной из малоизвестных рек, в ущельях горной цепи находятся те, кого я вправе назвать нашими друзьями, и они ждут, ждут чудесного избавления Можем ли мы обмануть их надежды? Разве вы не согласны со мной, что необходимо неуклонно придерживаться маршрута, который я сейчас провожу пальцем по карте? А если, вопреки моим ожиданиям, я и на этот раз ошибусь, то разве наш долг не повелевает нам продвигаться и дальше, по 37-й параллели, и, если понадобится, то совершить для их спасения даже светное путешествие!» Эти слова, произнесенные Паганелем с благородным воодушевлением, произвели глубокое впечатление на слушателей. Все подошли к нему и жали ему руку. «Да, отец мой там!» — воскликнул Роберт, пожирая глазами карту. «И где бы он ни был, мы найдем его, мой мальчик», — ответил Гленарван. «Действительно, наш друг Паганель правильно толкует содержание документа, и надо, не колеблясь, следовать по намеченному им пути. Либо капитан Грант попал в плен к многочисленному племени индейцев, либо он во власти племени слабого. В последнем случае мы освободим его силой» а в первом случае мы, разузнав о положении капитана, возвратимся на восточное побережье, сядем на Дункан, достигнем Буэнос-Айреса, и там майор Макнапс организует такой сильный отряд, который справится со всеми индейцами аргентинских провинций. — Правильно, правильно, сэр! — воскликнул Джон Манглс. «А я добавлю, что этот переход через материк совершится благополучно». «Да, благополучно и никого не утомит», — подтвердил Паганель. «Множество людей уже совершили этот переход, не располагая нашими материальными возможностями и не имея перед собой той великой цели, которая воодушевляет нас». Разве некой Базилио Вильярмо не прошел в 1782 году от Кармена до Кордильер? Разве в 1806 году чилиц, судья из провинции Консепсион дон Луис де Лакрус, выйдя из Антуко и перевалив через Андский хребет, не добрался через 40 дней до Буэнос-Айреса, следуя по 37-й параллели. Наконец, полковник Гарсиа Альсид Дорбиньи и мой почтенный коллега доктор Мартин Денусси, разве не изъездили они вдоль и поперек этот край, совершая во имя науки то, что мы предполагаем совершить во имя человеколюбия? Господин Паганель, «Господин Паганель!» — воскликнула Мэри Грант, дрожащим от волнения голосом. «Как нам отблагодарить вас за то, что вы так самоотверженно подвергаете себя стольким опасностям?» опасностям?» — воскликнул Паганель. «Кто произнес слово «опасность»?» «Не я!» — ответил Роберт. Глаза мальчугана сверкали, и взгляд был полон решимости — Опасности, — продолжал Паганель, — а разве существуют опасности? Здесь речь идет всего лишь о путешествии в 350 лье, ведь мы будем все время двигаться по прямой линии, а путешествие под широтой. На которой в северном полушарии расположены Испания, Сицилия, Греция, следовательно, о путешествии в идеальных климатических условиях, о путешествии, которое продлится самое больше месяц, ведь это просто прогулка. Господин Паганель обратилась к нему леди Эллин. Итак, вы думаете, что если потерпевшие крушение попали в руки индейцев, то те пощадили их жизнь? Несомненно, сударня, ведь индейцы не ледоеды, отнюдь нет. Один мой соотечественник, мой знакомый по географическому обществу Гинар, провел три года в пампе в плену у индейцев. Он много страдал. С ним обращались жестоко, но в конце концов он вышел победителем из этого испытания. В этих краях европеец — существо полезное, индейцы знают ему цену и заботятся о нем, как о породистом животном. — И так решено, — заявил Гленарван. — Отправляемся в путь. И немедленно. — По какой дороге мы направимся? «По легкой и приятной», — ответил Паганель. «Вначале кое-где по горам, затем по отлогому восточному склону Андского хребта и далее по гладкой равнине, поросшей ровной травой, местами песчаной. Настоящий сад!» «Посмотрим по карте». — предложил майор. — Извольте, дорогой Макнапс, отыщем на Чилийском побережье между мысом Румена и бухтой Корнеро тот пункт, где тридцать седьмая параллель тянется вдоль американского материка. Отсюда двинемся в путь. Миновав столицу Араукании, мы горным проходом Антуко переваливаем через кордильеры... Вулкан останется в стороне, на юге. Затем, спустившись под логим склоном горы, перебравшись через Рио-Колорадо, мы двинемся через Пампасы к озеру Салинос, к реке Гуамини, к Сьерра-Тапалькем. В этом месте проходят границы провинции Буэнос-Айрес. Мы переходим их, поднимаемся на Сьерра-Тандиль И продолжаем наши поиски до мыса Медано, на побережье Атлантического океана. Намечая маршрут предстоящей экспедиции, Паганель ни разу не взглянул на лежавшую перед ним карту. Он не нуждался в ней. В его изумительной памяти хранились все труды Фрезье, Молина, Гумбольта, Мьерса, Дорбиньи. И он безошибочно и не колеблясь выбирал наилучшие направления. Окончив этот географический перечень, Паганель добавил «Итак, друзья мои, путь наш ясен. В месяц мы закончим его и достигнем восточного побережья даже раньше Дункана, если его случайно задержат в пути западный ветер». Стало быть, Дункан «Должен крейсировать между мысом Кориентес и мысом Сан-Антонио?» — спросил Джон Манглс. «Да». «А кто, по-вашему, войдет в состав экспедиции?» — спросил Гленарван. «Состав экспедиции должен быть немногочисленный, ведь нам важно разузнать, в каком положении капитан Грант, а не вступать в бой с индейцами». «Мне кажется, что Гленарван — наш естественный руководитель, затем майор, который, конечно, никому своего места не уступит, и ваш покорный слуга Жак Паганель». «И я!» — воскликнул юный Грант. «Роберт! Роберт!» — остановила его сестра. «А почему нет?» — отозвался Паганель. «Путешествия закаляют юношей». «Итак, мы вчетвером, и еще трое матросов с Дункана...» «Как?» — спросил Джон Манглс Гленнервана. «Вы считаете меня лишним в этой экспедиции?» «Дорогой Джон, мы оставляем на борту парохода наших пассажирок, то есть самое драгоценное для нас на свете. А кто лучше может позаботиться о них, чем преданный капитан Дункана?» — Значит, нам нельзя сопутствовать вам? — спросила леди Эллен, и взор ее затуманился грустью. — Дорогая Эллен, — ответил Гленарван, — наше путешествие должно очень быстро закончиться, и разлука будет недолгой. — Хорошо, — промолвила Эллен. — Поезжайте. Горячо желаю вам успеха. «К тому же это даже не путешествие», — заявил Паганель. «А что же это такое?» — спросила Эллен. «Всего-навсего, кратковременное отсутствие. Мы пройдем наш путь, как честные люди, делая как можно больше добра. Транзируя бенефасиендо. Идти, творя добро — это наш девиз». Этими словами Паганель закончил спор. Если только слово «спор» можно применить к обсуждению вопроса, по которому не было разногласий. В этот же день начались приготовления к экспедиции. Решено было держать все в строжайшей тайне, чтобы не привлечь внимание индейцев. Отъезд назначили на 14 октября. Когда речь зашла о том, кому из матросов отправиться с экспедицией, то все предложили свои услуги. Глен Рвано оставалось только выбирать. И он, не желая никого из этих славных малых обидеть, решил бросить жребий. Так и сделали. Жребий выпал помощнику капитана Тому Остину, крепышу Вильсону и Мюллереди который мог бы состязаться в боксе с самим Томом Сайерсом. Гленарван проявил исключительную энергию в приготовлениях к отъезду. Он во что бы то ни стало хотел отправиться в назначенный срок и добился этого. Не менее энергично действовал и Джон Манглс. Он запасся углем и был готов снова выйти в море. Джон полагал прибыть к аргентинскому побережью, раньше сухопутных путешественников. Отсюда возникло между Гленарваном и молодым капитаном настоящее соревнование, послужившее на пользу общему делу. 14 октября, в назначенный час, все были готовы. Перед отплытием все собрались в кают-компании. Дункан снимался с якоря, и лопасти винта уже пенили прозрачные воды бухты Талькауано, Гленнерван, Паганель, Макнапс, Роберт Грант, Том Остин, Вильсон и Мюльреди, вооруженные карабинами и револьверами Кольта, готовились покинуть яхту. Проводники и мулы уже ждали их у конца бревенчатого мола, Пора! вымолвил наконец Гленорван. Отправляйтесь, мой друг, стараясь сдержать волнение, ответила Эллин. Гленорван прижал ее к груди. Роберт бросился на шею сестре. А теперь, дорогие друзья! воскликнул Паганель. Крепко пожмем на прощание друг другу руки и сохраним тепло этого пожатия до встречи на берегах Атлантического океана. Паганель хотел, пожалуй, невозможного. Однако, прощаясь, некоторые обнимались столь горячо, что пожелание почтенного ученого могло и осуществиться. Все поднялись на палубу, И семь членов экспедиции покинули Дункан. Вскоре они высадились у набережной. В это время яхта подошла к ним ближе, чем на полкабельтова. Друзья, да поможет вам Бог! крикнула в последний раз Элен Сьюта. И он поможет, ответил Жак Паганель. Ибо, поверьте, мы и сами будем друг другу помогать. «Вперед!» — скомандовал Джон Манглс механику. «В путь!» Как бы перекликаясь с капитаном, крикнул Гленерван, И в ту секунду, когда всадники понесли во весь дух по прибрежной дороге, на яхте заработал винт. И она на всех порах поплыла в океан.